Глава 6. Уроки. Когда Курсов вскакивает и возвращается в класс, дорогу ему преграждает Олеся. «Думаешь, очень благородно бросать вызов человеку с тростью?» Говорит она с такой резкостью, что аристократ отшатывается. Девушка бросает взгляд через плечо. «Арсений, ты позволишь выступить за тебя?» «Женщина, ну куда ты лезешь?» «После ее слов я немного разозлился. Совсем немного». Просто уже по вчерашней переписке понял, что девушка не всегда следит ни за языком, ни за чувствами. Что еще за предложение? Она мне кто? Жена? Чтобы такое предлагать. Будучи префектом, я хранил обед безбрачия, посвятив себя целиком легиону, что, впрочем, не мешало мне иметь на валиноре гарем-любовниц. Но сложись иначе, я бы развелся давно с женщиной, которая суетится там, где ее не просят». Я надеваю ледяную маску. От моего голоса веет стужей. Олеся, будь любезна. Позволь мне самому постоять за свою честь. Девушка слегка покраснела. Она отступает в сторону, голосок чуть ломается. Конечно, извини. Ирина прищуривается на подругу, а я киваю Корсову. Тогда договорились, Михаил. Не знаю, как по батюшке. После уроков на дуэль. «До этого времени давай воздержимся от попыток рукоприкладства». Тот молчит насупленный, но характер не проявляет. Хватило ему ерзанья на полу, вся форма в пыли. Да и учитель уже вошел в класс, и, разместивший за преподавательским столом, поглядывает на нас подозрительно. Поэтому ученики расходятся по местам, готовятся к урокам. Я усаживаюсь, прислонив трость к парте. «Хочешь, будь твоим секундантом?» Тихо говорит Степка. Парта парня расположена рядом с моей. Почту за честь. Спасибо. Киваю. Он мнется. Прости, Арсений, но ты уверен, что оно того стоит? Это же Корсов. Он занимается турнирным само пять лет. Его даже свои в клубе побаиваются. А у тебя нога не стоит. Как ты намереваешься драться? Так же, как цапля ловит добычу в реке. Цапля? «Хорошо, что я немного почитал про местную фауну. Могу с видом мудрого восточного учителя проводить забавные аналогии с животным миром». «Ага. Рыбы, видя одну ногу птицы, принимают ее за стебель растения и таким образом не чувствуют опасности. А цапляхоп делает шаг и резким рывком хватает живность». «Шаг?» — ухватывается Степка за слово. «Но чтобы шагнуть...» Ведь нужны иметь две здоровые ноги. Соображаешь, подмигиваю. В классе уже собрались остальные ученики. Многие удивленно поглядывают в мою сторону, не признав с первого взгляда. А признав, продолжают пялиться, ибо не так уж легко игнорировать природное обаяние префекта. Беда в том, что это не навык или техника, как устрашение в местной войстезе, у которого есть ментальный тумблер, Дернул рычажок и выключил. Магнетизм префекта — такое же свойство его духа, как гениальность или укрепленная астральная структура. Так что я без понятия, возможно ли фениксу внутри себя не сверкать. А если возможно, останусь ли я при этом фениксом? Как-то не хочется скатываться в блеклые слабовольные существа. Раздается звонок. И я тянусь за тростью, чтобы встать вместе со всеми, дабы поприветствовать учителя. Таков ритуал. И неважно, что он уже как пять минут листает классный журнал за столом. «Совсем вальтанулась», — шипит Ирина Груздева подруге, когда Федор Виссарионович отвернулся к доске и начал чертить формулу Эйнштейна для фотоэффекта. «В смысле?» — хлопает глазками Олеся. «Нет, я еще не освоила молнию Перуна. Я же пока не кмет». «Да я не про твой родовой стиль», — закатывает глаза Ира. «Я хожу в клуб сам мой, прекрасно знаю, на что способен Корсов. Даже я не ему. А ты вообще играешь в свой грон и далека от мира боевых искусств. Зачем нарываться?» После ее слов вполне отчетливо звучит фырк Олесе. «Прекрасно знаешь, зачем». Нечестно, что он вызвал Арсения». Учитель оборачивается на ее громкий писк, и девушки замолкают. Затаились и ждут. Федор Виссарионович продолжает диктовать что-то про электромагнитное излучение. С другого конца класса на них с выражением вселенской усталости смотрит сам виновник разговора. Будто бы все слышал, что, конечно, невозможно. Ира невольно засматривается на янтарные глаза в обрамлении черных-черных ресниц. А красив, подлец!» Ира с раздражением отмечает внешнюю притягательность Беркутова. на меня только броским фантиком не возьмешь. Знаем, проходили. И все же она снова впивается взглядом в лицо парня. Блин, даже просто смотреть на этого немощного красавчика одно удовольствие. Раздражает, дернув головой, Ира снова наседает на подругу. Почему не честно? Потому что он инвалид? Но он еще и дворянин, значит, все честно заявляет с победоносным выражением лица. А? Олеся занялась конспектированием и не сразу понимает, о чем подруга. «Да что уж теперь это обсуждать? Видела же. Он отказался от моей помощи», вздыхает. «Я, конечно, ступила. Надо попросить у Арсения прощения. Ведь из-за меня эти придурки на него вообще полезли». Ира отмалчивается, хоть внутри и не согласна. И что удумала извиняться? был бы за что. «При чем тут вообще Леська?» Слабака везде обидят, на то он и слабак. Что ж, если Леська хочет унижаться, так ее право. Девушка замечает, что опять смотрит на калеку, и не только она. Беркутов, как солнце, притягивает взгляды всех в классе. Особенно девочек, со злостью отмечает Ира. Даже Федор Виссарионович повернулся корпусом исключительно к калеке, не замечая, точно на инстинкте чувствует вожака аудитории. Сам Беркутов нисколько не смущен. Сидит на табуретке, будто король, будто привык купаться во всеобщем внимании. «Как же он бесит!» Живот Ира прошивает горячий ток. «Надеюсь, Корсов тебя сотрет в порошок, инвалид!» Ира бросает на Беркутова страстно-гневный взгляд. Воображение рисует, как в скором времени красивая мордашка опухнет от кровоподтеков и затрещин Тогда Ира снова перестанет смотреть на Беркутова. Тогда ее, наконец, отпустят, и этот липкий жар в груди пройдет. Физика не произвела на меня впечатления. К терминологии землян я долго привыкал, целый урок потратил на сопоставление ее и знаний постимпериуса. В итоге сделал вывод, что формулировки законов и теории недостаточно полные. Тот же фотоэффект можно раскрыть куда шире и охватить взаимодействие электромагнетизма с веществами не только для передачи энергии фотонов. Да хаос с этой физикой. Я все же не эксперт, техножрецам здесь виднее. Эх, надеюсь, мои любимые задроты-механикусы попали на Землю. Если повезло, то когда отыщу их, наука землян скакнет на новую вершину. Ловлю себя на мысли, что не верю, Не хочу верить, что я один на этой примитивной планете. Что Сирану и остальных раскидало по космосу, и их души растворились в вакууме. Подальше такие мысли. А то так легко упасть с духом. Даже непоколебимому префекту. Следующим уроком оказывается музыка. Здесь поинтереснее, особенно для меня. Среди других легионов фениксы тем и отличались, что ценили лучшие вещи в жизни – как искусство, музыка, литература и театр. А таковыми «золотые легионеры» стали потому, что брали пример со своего префекта. Так что любопытство во мне прямо пылает. «Порепетируем песню к вашему выпускному», — говорит миловидная учительница Оксана Тимуровна. За стеклами очков горят смешливые глаза. одета с удара неприлично». Белоснежная рубашка с аккуратным воротничком и элегантная юбка чуть выше круглых коленок, которыми можно долго любоваться. Ведь он не за горами. Я выбрала вам Овсин, школьный экватор. Текст все помнят? Я поднимаю руку. Оксана Тимуровна, к сожалению, не все. Слышу злой смешок за спиной. Судя по голосам, это Корсов со своей братьей, а в другой стороне класса раздается фырк. Ирина. Неожиданно. Что ж... Видимо, с самого начала я был неприятен подруге Лесе, и магнетизм усилил раздражающее чувства То-то всю физику она меня взглядом прожигала. Впрочем, ни я, ни учительница не обращаем внимания на посторонние звуки. Пускай шавки лают, лишь бы прикрывали пасти ладошками. Оксана Тимуровна улыбается мне доброжелательно. — Ничего страшного, Арсений. Протягивает она текст. — Возьми. — Благодарю. Киваю с ответной улыбкой. Чуть порозовев лицом, она садится за пианино, тонкие пальцы касаются клавиш. Звучат теплые аккорды. И я, поняв настроение песни, ласково беру первые ноты. Другие ученики тоже втягиваются, но сразу становится ясно, что мой голос перекрывает, затемняет их звук, слишком мощно пою. Эх, старый опыт песнопения дамских арий. Вообще я больше себя художником, Нил, чем певцом, но уважал каждое искусство ибо считал, что одного умелого ведения войны недостаточно. И талику внимание уделял также и вокалу. Оксана Тимуровна ошеломленно хлопает глазами. Ученики тоже раскрывают рты. Да, испортил я песню. Хоровое пение должно быть слитным, единым. Оно требует округлого прикрытого звучания. Мой ярко выраженный тембр же постоянно обращает на себя внимание. «Арсений!» «Когда ты успел научиться петь так... глубоко?» Учительница явно в шоке. Щеки ее разрумянились, очки сверкают, отражая блеск больших глаз. Немаленькая грудь под блузкой вздымается. Понимает сударыня толк в хорошем звучании. А вот я опять прокололся. Называется «Посади феникса в курятник». А «Дома, после школы». Улыбаюсь, держа марку. «Тебе нужно поступить в консерваторию Чайковского», непреклонно заявляет учительница. «Я дам рекомендацию». «Хм, а спросить сначала, оно мне вообще надо?» «Точно, Оксана Тимуровна! Бергтову пригодится брать высокие звуки!» Курсов решил разявить рот. «Чтобы звать на помощь, когда споткнется!» Шавка подала голос. поворачиваясь к наглецу и бодро говорю. «Звать на помощь я буду разве только, чтобы тебя вытащили из очередного озера?» а то вдруг захлебнешься. Не хочу брать грех на душу». Корсов морщит физиономию, вспомнив прошлое купание. Очередной фырк звучит из уст Иры. «Да что не так с этой рыжей? Внимание, что ли, к себе привлекает?» «Михаил, я как староста, прошу тебя замолчать и не саботировать урок». Тряхнув русой головой, курносая Люба бросает суровый взгляд на Корсова. «Иначе сразу после музыки пойдем с тобой к завучу». «Усь...» Неожиданно подъехала тяжелая артиллерия. Корсову приходится срочно ретироваться. Что ни на капельку не успокаивает Оксану Тимуровну. «Арсений, конечно, у тебя прекрасный голос, но как же вы будете петь хором на выпускном? Тревожится наша прекрасная учительница. Ты оттеняешь всех». «Легко, Оксана Тимуровна, отвечаю. Я буду запевалой. Начну первым и поведу хор за собой. Тогда и пение зазвучит аутентично» словно лес, который вырос вокруг могучего дуба. Оксана Тимуровна сначала задумалась, а потом вдруг обрадовалась, как молодая девчонка, отчего все парни в классе заумилялись. «А давайте попробуем». Она легкой походкой возвращается к пианино. «Арсений, я надеюсь на тебя». «Не подведу. Коротко отвечаю. Было бы что. Откладываю в сторону больше ненужный листок с текстом. Слова я запомнил с первого раза. Нет, это не я такой гениальный, хотя и это тоже, просто песня легкая и быстро запоминающаяся. Играет музыка, и я подхватываю первый аккорд. Как ведущий солист исполняя запев, параллельно увлекая всех участников хора. Мой голос оказывает определяющее влияние на всю трактовку песни, а стройные голоса ребят строятся сверху, словно кирпичные стены на бетонный фундамент. По-моему, вышло даже лучше». «Восхитительно!» — улыбается до ушей Оксана Тимуровна, когда ее нежные пальчики соткали финальный аккорд. «Все молодцы! Арсений выше похвал!» «В таком ключе и выступите!» «Сколько времени? Может, успеем еще разок пропеть?» Раздается звонок. «Не судьба!» — вздыхает учительница. «Значит, в следующий раз!» «Арсений, после школы зайди ко мне в кабинет. Дам тебе рекомендацию в канцелярию. Заодно обсудим твое вокальное будущее». «Эм, не люблю я отказывать добрым, красивым женщинам. Но и эстрадной мартышкой Феникс не станет, уж увольте. Сегодня после уроков у меня дуэли, извините». «Дуэль?» — Оксана тревожно раскрывает алый ротик. «Надеюсь, все пройдет удачно». «Тогда я буду ждать тебя завтра». «Понятно. Отказывать красавице придется еще не единожды. Жаль». «На выходе слышу, как девчонки впереди переговариваются». «Вах! Мы теперь точно любимый класс Оксаны Тимуровны! Третий Б в прошлом!» Благодаря Арсению, вставляет староста Люба. «Да он пел круче самого баяна!» «Не богохульствуй!» Упрекает подружку девушка с двумя бантиками в косах и кругом сварога на цепочке вокруг шеи. Видимо, очень религиозная барышня. «Да что тут такого, Кать?» Возмущается девица и под строгим взглядом бантиков не сдает позиции. Зато переводит стрелки. «Арсений! Ты это сам как считаешь? Лучше баяна поешь!» На меня уставились три пары глаз. Люба поглядывает искоса, все еще престыженная тем, что не узнала меня утром. Бантики смотрят требовательно, а стрелочница любопытно. «Считаю, что как баян». Бантики хмурят бровки. «Ведь через меня сам покровитель поэтов и пел. Пел моим голосом». Лобик бантиков разглаживается. Личика барышня озаряет улыбка. Угодил, но и славно. Кивнув улыбающимся девчонкам, я спешу мимо. «Какой там следующий урок? Математика?» «Должно пройти нормально. Здесь мне нечем сильно хвастаться». Степка догоняет меня у самого порога в кабинет. «Арсений, зачем ты сюда пришел?» «Учиться», отвечаю растерянно. «В смысле, на математику?» «Пойдем в столовую. Большая перемена же!» Вонес он словам Степки бурчит его живот. «А, вот оно что, проголодался здоровяк». «Пойдем, конечно». «Не такой я живодер, чтобы мучить голодом. Даже пленных врагов так не истязал. Кстати, из-за гуманного отношения к пленникам кто-то даже назвал меня милостивым префектом». Но это прозвище быстро затеряло среди более огненных. «Так, Фолгор, не забываем постукивать тростью, а то уже два шага пропустил». Хорошо, что Степка летает в облаках, не заметив. На лестнице мы натыкаемся на Лесю и Иру. Первая улыбается радостно, вторая по обыкновению фыркает. «Вы тоже в столовую?» – догадывается Леся. «Может, вместе пообедаем?» Такое предложение пугает Степку чуть ли не до икоты. Зря он такой пугливый. Парень сам своими знаниями пробился в школу для тверской элиты. Ему впору гордиться своими способностями, а не горбить спину, как раб. Ира, надменно сощурив глаза, воздерживается от комментария. «Я же вежливо отвечаю за нас двоих». «Конечно, мы будем рады столь приятной компании Алисе». Очередь в столовой выстроилась немаленькая. Но учеников быстро обслуживают, так что мы и минуту не стоим. Я полностью доверяюсь вкусовым предпочтениям Арсения и беру привычные ему блюда – густой крем-суп из тыквы, кусок мяса и рис из напитков компот. За столом поначалу молчат все». Степка стесняется, Ира борется с бурей противоречивых эмоций, Леся набирается духу для чего-то, я наслаждаюсь крем-супом. Ммм, восхитительно. С творениями моих поваров на крыльях Феникса, конечно, не сравнить, но именно сейчас может поспорить с ними за счет экзотичности земных продуктов конкретно для моего восприятия. Вкус не затертый, полностью оригинальный. «Неужели кому-то все же заходит этот суп из тыквы?» – смеется Олеся. «Арсений, ты сегодня весь день на удивляешь». «Должно быть, крем-суп удивил тебя больше всего», – усмехаясь, проживав. «Кто знает». Загадочно опускает ресницы русоволосая девушка, а ее рыжая подруга недовольно зыркает на нас, нахмурившись. Спустя секунду Олеся резко становится серьезной. «Арсений, прости меня за то, что два дня назад попросила помочь с учебой по физике» как на духу выдает барышня и склоняет голову. «Если бы не я, Свиридов не напал бы на тебя, а Корсов сегодня бы не вызвал на дуэль». «Пустяки», — с ложкой. «Это не те проблемы, из-за которых стоит переживать». «Интересно, из-за чего ж тогда тебе стоит переживать?» Ира приподнимает рыжую бровь. «Как не о дуэли. Я оглядываю мельком девушку». «Ни о чем. Я не из тех людей, что любит себя накручивать». Я просто заранее строю планы и следую ему, протягиваю крыжий ладонь. А иногда действую экспромтом, как сейчас. Позволь твои часы, Ирина. Что, прости? хмурится она, прикрыв рукой дорогие наручные часы на запястье. Явно фамильная драгоценность. Только вот они не работают. Стрелки застыли.